Глава вторая. Лет от 1123 года в село Ратное и его окрестности. Деятельная натура деда Корнея требовала обязательно заняться какой-то работой. Тем более, что благосостояние семьи после его ранения и гибели сына резко пошатнулось. Делать что-то, что требовало силы или долгой ходьбы, дед не мог. Значит, не пахать, не косить, не заниматься другими подобными работами. Главный свой приработок в мирное время – бортничество – деду тоже пришлось забросить. В его состоянии нахаживать многие километры по лесу и лазать по деревьям к дуплам диких пчел было совершенно невозможно. Разумеется, семья совсем уж в нищету не впала. Какой-то жирок за прежние времена накоплен был. К тому же в селе, где подавляющее большинство мужчин были военными профессионалами, умели поддержать у вечных воинов. Плюс все понимали, что Корнея Геич тогда, пострадав сам и потеряв сына, спас множество жизней. Но дед, еще недавно бывший чуть ли не первым лицом, с заботой сельчан откровенно тяготился. К тому же могучий организм не старого еще мужика постепенно преодолевал последствия ранения, постепенно перестали мучить головные боли их головокружения. прекратила трястись голова. Со зрением, правда, остались проблемы, и дед, смотриво издаль, зажмуривал левый глаз, словно прицеливаясь. И тут-то как раз и выпал случай. Село было богатым, соответственно, и стада, которые надо было пасти, большим, несколько сотен голов. Траву на небольших лесных пастбищах оно выедало быстро, и скотину часто приходилось перегонять с места на место. Вот мужики Паколяков между собой и да до со старостой решили стадо разделить. Понадобились новые пастухи. В седле дед держался уверенно, с кнутом обращаться умел прекрасно, а для наблюдения за дальним краем пастбища ему в помощники в качестве ещё одной пары глаз приставили Мишку. Вторым пастухом он стал не мой. Был он каким-то дедовым дальним родственником, что, впрочем, для существующей более 100 лет общины редкостью не являлось. За сто лет чуть ли не все село в перекрест переженилось и породнилось. Однако связывало Немова с дедом не только родство и близкое соседство. Жил он через один дом от деда во подворье, но и общая судьба. Свой жуткий шрам на лице дед заработал, спасая Немова, когда тот, получив два тяжелых ранения, повалился на шею коня и начал медленно сползать на бок. Дед Немова прикрыл, даже срубил половца, норовившего добить раненого. Но от удара второго степеня не уберёгся. Упал с разрубленным лицом, а ногу ему уже потом кони ставтали. Не мой же, благодаря деду выжил. Впрочем, был он до того дня вовсе не немыл. Звали его люд в крещении Андрей. Был он парнем медвежьей силы, молчаливым и угрюмым. Редкий односельчанин мог похвастаться, что видел, как Андрей улыбается. И с той сечи на Палецком поле он, так же как и дед, вышел колекой. Половецкая сабля начисто снесла ему три пальца и половину ладони на левой руке, а наконечник копья пробил горло, навсегда лишив голоса. В довершение всех бед, через несколько месяцев после ранения, нему и лишился единственного близкого человека матери. Деда Корнея после всего случившегося он почитал как отца родного. И как-то так незаметно получилось, стал ему ещё одним членом его семьи. Плод до того, что переселился жить в пристройку на дедовом подворье, в которой когда-то в благополучные времена обитала холопская семья. Никто и не удивился тому, что когда дед подался в пастухи, Андрей последовал за ним. Четвёртым в их компании был, конечно же, чиф. пушистым чёрно-рыжим шариком, он катался по всему пастбищу, каким-то чудом умудряясь не попасть под копыта или на рога, но почти каждый день попадая в свежие коровьи лепёшки с соответствующими последствиями для экстерьера и аромата. Вот эта та компания и послужила толчком для пробуждения в теле мальчишки из села Ратнего личности Михаила Андреевича Ратникова из города Санкт-Петербурга. В тот день, самый обыкновенный ничем в череде других таких же дней, не выделяющийся. Дед в положенное время развёл костерок и принялся кашу варить. Так уж почему-то получилось, что соль оказалась у Мишки, а что-то ещё, то ли сало, то ли лук, у Нимова. Дед подозвал обоих к себе, они протянули, не слезая с коней, требуемые продукты, и тут появился чиф. по обыкновению благоухающий навозом и несущий в зубах ни то крысу, ни то еще какого-то мелкого зверька, вероятно предназначенного стать его долей в общий котел. Трое в лодке, не считая собаки. Ирландская рагу. Мысль ударила словно электрический разряд. И вовсе не похож был чиф на фокстерьера Монмаранси из книги английского писателя, но почти дословное воспроизводство ситуации, описанной Джеромом Клапкой Джеромом, стало... Тем не менее, ростком, из которого начало стремительно вырастать дерево воспоминаний. Я, Ратников Михаил Андреевич, проживающий в Санкт-Петербург, улица. Мама моя, получилось! Я живой, я молод, я свободен, впереди целая жизнь. Михаила, ты чего? Андрюха, лови его, падает! Очнулся Мишка уже на земле от того, что немой, лискал ему на лицо воду, а чиф ее тут же слизывал. Всё-таки эмоциональный всплеск был очень мощным, и детский организм благоразумно отключил сознание, ставшее на какой-то момент настоящим вулканом страстей, как бы банально это определение ни звучало. Дед, сначала решивший, что дёрнулась непонятная внукова болезнь, потом пересмотревший диагноз в сторону солнцем голову напекло, заставил Мишку часа 2 пролежать в тенеочке, а по пути домой всё время поглядывал, не собирается ли внучек Снова сковырнуться с конской спины на грешную землю. Двухчасовое лежание в тенечке действительно помогло. Эмоции кое-как удалось перегасить, но мысли... Мысли с этого дня стали одолевать новорожденного постоянно. Так и появилась привычка к внутренним монологам или диалогам с язвительным собеседником, иронично обращающимся к Мишке, сэр Майкл. Впрочем, поначалу впадать в особую задумчивость новое тело не давало. Детский организм требовал движения, крика, впечатлений. Всего того, что так раздражает порой взрослых в детском поведении, но что совершенно необходимо для нормального развития. Зачастую Мишка легко побеждал Михаила Андреевича Ратникова, и тот на некоторое время как бы засыпал. Но зато, когда выпадала спокойная минутка, мысли отнюдь не детские начинали литься, захватывая сознание без разделья. Максим Леонидович оказался прав. Адаптация удалась стопроцентно. Дом был действительно родным домом. Мать, матерью язык XII века родным языком, привычным и понятным. Даже быт, каринным образом отличный и менее комфортный, не порождал никаких проблем. Временной зазор между вселением и осознанием сыграл роль своеобразного психологического демпфера. Не будь его, ещё неизвестно, как бы принял человек XX века Необходимость есть вместо картошки репу, пользоваться вместо, пардон, туалетной бумаги мхом и мыть голову печной золой. А так Мишку нисколько не удивляло и не шокировало то, что сарафан является мужской верхней одеждой, что женщины используют для стирки куриный помёт, что спать приходится в повалку на палатях, что в жаркую погоду мужчины, пренебрегая штанами, щеголяют в одних долгополых длинных рубахах. оказалось, что не является предосудительным называть вслух своими именами мужские и женские гениталии. Слова эти ещё не стали ругательными. Слова змей и гад то менялись местами: змей ругательство, а гад обобщённое именование присмакающихся земноводных. Слово дядька обозначает не родственника, а наставника или просто не старого, но уважаемого человека. Любой взрослый, вовсе даже и не родственник, запросто может отпустить пацану подзатыльник или пинок, за провинность или просто так, чтоб под ногами не вертелся. И это не считается непедагогичным. А за серьезный проступок могут вздрогнуть господа гуманисты, выпороть и плетью. Чуть ли не половина домов в Ратном не имела печных труб и топилась по-черному. Несколько же совсем старых домов имели земляные полы и входя в них, приходилось не подниматься на крыльцо, о спускаться на 3-4 ступеньки вниз, так как эти дома по старинному обычаю были почти на треть заглублены в землю. Окошки в домах служили скорее для вентиляции, чем для освещения, и либо затягивались бычьим пузырём, либо просто задвигались дощечкой. Но за время между вселением и осознанием Мишка ко всему этому и ещё очень-очень к многому привык. Всё было знакомым, понятным, своим, родным. После некоторых размышлений пришлось признать, что взаимопроникновение двух личностей началось гораздо раньше пробуждения. Иначе с чего бы Мишка, ни слова не знавший по-английски, да и не подозревавший о существовании такого языка, назвал щенка чифом. Кстати, когда кто-то поинтересовался, что это за кличка такая странная, Мишка быстренько нашёлся с ответом. Мол, специально так назвал, чтобы можно было при нужде и шепотом позвать. Собаки, мол, лучше людей слышат. Первые несколько дней после пробуждения были наполнены чистой светлой радостью какого-то биологического, что ли, уровня. Слишком приятным был контраст между накопившим целую коллекцию болячек и недомоганий организмом почти 50-летнего мужчины и телом 12-летнего пацана, выросшего на свежем воздухе, практически идеальной экологической обстановке и на естественной пище, не содержавшей даже намека на нитраты, вкусовые добавки или модифицированные гены. Однако жизнь очень быстро и беспощадно развеяла эйфорию, весьма наглядно продемонстрировав, что и с этим прекрасным телом не все в порядке. Орудием для разрушения иллюзий судьба избрала Мишкиного ровесника Ероху. Ероха уже потом, по прошествии некоторого времени, Мишка узнал, что в основе ерохинова отношение к нему лежало не только традиционное в подростковой среде издевательское отношение к более слабому. Всё было несколько сложнее. После ранения сотника Корнея на его место общим решением был избран отец Ерохи, десятник первого десятка Тамила, бывший у дедов постоянным помощником. Избран-то избран, да только для княжеских воевод это избрань неровным счетом ничего не значило. В первом же походе Ратнинской сотни назначили командира со стороны, незнакомого боярина. Прокомандовал тот недолго. Через несколько дней после его назначения сотня попала под обстрел на переправе. Новый сотник был убит одной из первых же стрел. Тут бы Данили и проявить себя, отдать несколько разумных команд, До раском к вражескому берегу вывести сотню из-под обстрела, порубить или разогнать лучников, которых прошляпил передовой дозор. Гледиш и стал бы сотником уже официально. Но он, привыкший за долгие годы быть за дедовой спиной, сначала растерялся, потерял драгоценные секунды, пытаясь не дать свалиться в воду уже мёртвому боярину, а потом под ним убили коня и стало уже не до командования. От сотни вообще в тот день могли остаться рошки до ножки. Лучники били с невысокого берегового обрыва, находившегося чуть выше по течению. Врод был узким, а стрелы летели не столько в людей, сколько в коней, которых быстро начала охватывать паника. В положении спас десятник девятого десятка Лука Гаворун. Так уж повелось, что в двух последних десятках всегда собирались лучшие лучники сотни. Оба этих десятка ещё не вошли в воду и так удачно ответили своими стрелами на выстрелы с того берега. что вражеские лучники вынуждены были попятиться от берегового обрыва. Лука-говорун тут же заорал, чтобы ратники шли вперед, в мертвое пространство под вражеским берегом. Те, кто услышал и послушался его, выжили, но для многих было уже поздно. Примерно у трети всадников перепуганные кони шарахнулись в сторону с узкого брода и сразу же попали на глубокое место. Те, кого кони все-таки вынесли, спаслись, но большинство утонуло. Ратник в полном вооружении слишком тяжёл, не только для того, чтобы выплыть самостоятельно, но даже и для того, чтобы его мог удержать на поверхности конь. Во всяком случае, не у каждого коня хватит на это силы, особенно если всадник запаниковал и не помогает животному, а наоборот, мешает. В результате из 104 человек выжили 67. Таких потерь за один раз у Ротнинской сотни не случалось за всё время её существования. Особую же наглядность некомпетентность Данилы приобретала на фоне недавней мясорубки на Палецком поле, где убитыми сотня потеряла всего шестерых. Даниле само собой пришлось распрощаться не только с командованием сотни, но и с десятничеством, тем более что из его десятка выжило всего трое, включая и самого Данилу. Каким-то образом обида за отцовскую неудачу проецировалась у Ирохи на Мишку. Возможно, сыграли свою роль слышанные то тут, то там разговоры о том, что вот Корнея Геич уж такого бы не допустил. Возможно, Ероха знал о долголетнем ожидании его отцом повышения по службе, вместе с ним пережил сначала радость долгожданного избрания, а потом крах карьеры. Возможно, еще что-то. Факт оставался фактом. Прохода Мишке Ероха не давал. Вселение в Мишке на тело нового жильца ровным счетом ничего в этом не изменило. Новый Мишка убедился в этом менее чем через неделю после вселения. Как-то вечером, когда стадо уже пригнали с пастбища, Ероха с несколькими приятелями загородил проход одиноко идущему по переулку Мишке. «Эй ты, недоносок, ты почему не кланяешься?» Паника, охватившая пацана, мгновенно задвинула сознание взрослого человека козла. куда-то в дальний угол. Мишка растерянно остановился. Ты моих коров пасёшь, значит, мой холоп должен кланяться. Яроха схватил Мишку за волосы и начал пригибать его к земле, пытаясь поставить на колени. Физически он был сильнее Мишки, причём изрядно сильнее. И ростом он был повыше, и телом помассивнее. Тогда, пережив несколько унизительных минут, Мишке удалось вырваться и сбежать. Но сам по себе совершенно обыкновенный случай мальчишеских разборок заставил его серьезно задуматься сразу на две темы. Первая тема – его физическая немощь по сравнению с ровесниками. Вторая – его социальный статус. Ни то, ни другое, ни в малейшей степени не соответствовало исходным данным. Принадлежность к военной знати, возможно, к боярству. Могла быть ошибка? Вроде бы нет. Имя совпадает раб Божий Михаил. Или что-то пошло не так? Дед ведь около самого боярства покрутился. Если б не ранений, мог и выслужиться. Но сейчас-то он пастух. Значит, делать военную карьеру самому? Такому задохлику, слабее всех сверстников. Ну, положим, Суворов тоже не богатырь был, даже наоборот. Но он был графом. Полк записан с младенчества, и служить начинал сразу с офицерского чина, если не ошибаюсь. Я же никакой не граф и даже не пастух. Так, подпасок. Служить, конечно же, начну рядовым и с моими физическими данными накрою с медным тазом в первом же бою. Блин, фис-подготовкой заняться, что ли? Интересно, как. В армии служил в полку связи, стреляли-то раз в полгода, а про что-нибудь вроде рукопашного боя даже и разговора не было. Ни боксом, ни борьбой не занимался. Всяких там дзюдо, карате и в помине ещё не было. Ходил несколько лет в яхт-клуб. Так здесь, в Припятских лесах. Все эти ж коты, фалы, шпангоуты, не перешей, не пристегни. Но делать-то что-то надо. А чем, собственно, вы, сэр Майкл, от пацана Мишки из села Ратного отличаетесь? Какое преимущество вам дают прожитые там годы? Вы не супермен, десантник спецназавец, чтобы голыми руками крушить супостатов. Вы не химик, чтобы порох или ещё что-то такое полезное изобрести. Вы не инженер, чтобы начать двигать технический прогресс XII века семимильными шагами. Вы даже не реконструктор, худо-бедно владеющий холодным оружием и знающий хоть какие-то основы средневековой воинской подготовки. Все эти не можно перечислять до бесконечности. А что вы, сэр, не не? Теория управления прекрасно, социология замечательно. А кому они тут на хрен нужны? А вот мне самому как раз и нужны. Если не знаешь, с чего ходить, ходи с бубей. Если не знаешь, что делать, садись и анализируй ситуацию. Всё, как всегда, независимо от веков, в котором ты живёшь. Итак, поехали. Цель, которую необходимо достигнуть, задачи, которые нужно решить для достижения цели. структура, которая будет эти задачи решать, кадры, которые в этой структуре будут работать, ресурсы, которые кадры могут использовать. Ну и так далее. Цель помирить боярином. Прекрасная цель, а главное легко достижимая. Вешаешь на грудь табличку с надписью Боярин, ложишься и помираешь. Только вот обещание, данное Максиму Леонидовичу, таким макарам не выполнишь. А мужик, между прочим, тебе новую жизнь подарил. Ждет надеяться. Ну хорошо. Цель – стать боярином. Уже лучше, но как? На родственные связи рассчитывать не приходится. Самому пробиться проблематично. И все. Если при формулировке цели не обрисовывается круг задач, то формулировка неправильная, недаром говорится «указать правильный путь», «сделать полдела». Пошли на третий заход. Общее направление остаётся стать боярином. Однако будем считать это отдалённой перспективой. Каково главное препятствие по её достижению? Неблагоприятные стартовые условия. Следовательно, ближайшая цель изменить стартовые условия. Чем они меня не устраивают? Первое физическая немощь. Быть слабее всех сверстников мне нельзя, да и просто стыдно. Второе социальный статус. Из пастухов в бояре путь длинный, и успех на этом пути маловероятен. Третье одиночество. У Ерохи команда. Пусть не очень сплочённая, пусть небольшая, но она есть. Чем-то он к себе пацанов привлекает. Если так пойдёт и дальше, то ко времени настоящей ратной службы у него будет десяток или около того своих ребят. Если повезёт и выживет, да ещё хватит ума, то через несколько лет может стать десятником. Вот и начало карьеры. Итак, нарисовались три задачи: физическое развитие, нахождение способа восстановления благосостояния семьи, формирование своей команды. Теперь структуры, которые эти задачи будут решать. Нет у меня никаких структур, кроме собственной семьи. Пока нет. Создам свою команду, появится ещё одно кадры. Опять же семья. Потом, если получится, команда. ресурсы. Прежде всего, ресурсы семьи. Вот с этим нужно поподробнее, чем мои родичи располагают. Дядька Лавр кузнец, изобретатель самолучка. Мать портниха, знаменитая не только в своём селе, но и в ближайшие округе. Редко, но бывает, приезжают из соседних деревень, просят что-то сшить. Дед отставной военный и отставной бортник. Не мой просто очень сильный и очень преданный деду человек. Говорят, в бою страшен был. Какой теперь, не знаю. Сёстры Анна и Мария, двойняшки, старше меня почти на 2 года. Младшие тоже двойняшки: Сенька, брат, и Елька, сестра. Младше меня на 4 с лишним года. Это всё, чем я располагаю. С этим и будем работать. Не просто жить, а работать. Каждый день, каждый час Всё время помни о цели и достижении которой надо стремиться. Тогда случай обязательно выпадет. Кто-то из великих, кажется, Пастер, сказал: "Случай благоприятствует подготовленным". Вот и надо быть готовым. Если все мысли, все дела будут направлены на одну цель, рано или поздно получится, не может не получиться. Подводим предварительный итог. Цель изменение стартовых условий. задачи по её достижению. Физическое развитие, восстановление материального благополучия семьи, создание своей команды, структуры, семья, ресурсы, возможности семьи и собственная голова, знания, жизненный опыт. Вроде бы всё верно. Теперь технологии и планирование, то есть ответы на вопросы как и в какие сроки. Физическое развитие, как? Вспоминай всё, что про это знаешь. Знаю, что и много, пусть и теоретически. Знает также дед и немой. Дед не только сам учился, но и наверняка учил других. Немой не знаю. Обучение военному делу здесь невозможно без физического развития. Таскать на себе груду железа и железом же размахивать дело не для слабаков. Значит, так и решаем. Просим деда или немого, или обоих сразу потихонечку учить меня военному делу. добавляем к этому то, что удастся вспомнить и применить из знаний прошлой жизни. В какие сроки? Время у меня есть года 2. Так и решаем. К 14 годам равных себе по силе ровесников быть не должно. Восстановлением материального благополучия семьи. Как пастухом оставаться нельзя, да и вообще, семью надо выводить из бедности. Рецепт тот же: вспоминая всё, что знаешь, что-нибудь обязательно должно прийти в голову. В какие сроки? Эта задача постоянная наращивать материальное благополучие можно до бесконечности. Если говорить о сроках, то о сроках нахождения хотя бы одного способа или первого шага. Ну, скажем, месяц. На пастбище голова свободна, а ты не единожды убеждался, если упорно обдумывать проблему, решение можно найти почти всегда. Плюс к этому целенаправленный сбор информации. Она родимая, лишней никогда не бывает. Создание своей команды, как для начала стать для кого-то, предпочтительно для сверстников, нужным и интересным, чтобы к тебе тянулись. Потом сделать так, чтобы ощутили пользу от членства в команде, потом про потом говорить рано. Ясно только одно. Без хотя бы частичного решения первых двух задач нельзя реализовать третью. В какие сроки? А сроках пока не будем. Всё зависит от успеха в решении первых двух задач. Итак, как говорил незабвенный Леонид Ильич Брежнев: цели определены, задачи поставлены, за работу товарищи. Начал Мишка прямо на следующий день, отъехав на другой конец Паздыща, так чтобы ни мой, и дед не заметили. Нашел подходящую ветку и попробовал подтянуться на руках. Вышло где-то два с половиной раза. Полноценно один. Отжимания на руках от земли тоже не порадовали. Что-то около четырех раз. Все ясно с вами, сэр. Извольте в течение месяца делать по одному подходу к снаряду каждый час. Потом посмотрим на результаты. А сейчас поехали собирать информацию. Дедан. А почему про Андрея говорят, что он в бою страшен? Ну да потому что и вправду страшен. Чувствовалось, что деду разямлевшему на солнышке, ему очень хотелось общаться, но Мишка решил проявить настойчивость. А чем страшен, деда, ну расскажи. Ну что тебе жалко? И вот пристал к ней ты. У него и спроси. <кхе> он тебе и расскажет, заслушаешься. Деда, я же не как бабы у колодца для сплетен, я для дела. Это для какого ж дела? Ну, если он воин такой хороший, то может меня чему-нибудь научить. А с чего ты взял, что он хороший воин? Дед потихоньку всё-таки начал втягиваться в разговор. Ты же сам сказал, что он в бою страшен. Страшен не значит хороший. Вон у Нурманов есть воины, берсерками называются, потому что в бою в бешенство впадают. На них тоже смотреть страшно. Рычит как зверь. Изо рта пена лезет, край щита зубами грызет. А Пимен, десятник одному такому, как врезал снизу сапогом по щиту, так этому берсерку окантовка в рот до самых ушей въехала. Сразу страшным быть перестал. Прилег на травку и о чем-то своем, нурманском, задумался. Тихий стал, ласковый. Так и помер в благости сердечный. А Андрей? Андрей, другое дело. Во-первых, силы у него немеренны. Ты не смотри, что он не самый высокий, не самый широкий в плечах, хотя и не худосочный. Сила не всегда снаружи видна. Меч его видел? Таким только двумя руками ворочать, а Андрюха им одной рукой, как прутиком, помахивает. А во-вторых, на лицо его глядел, всегда спокоен. Ни радости, ни злости, ничего. А в бою вообще затвердевает, как у идола деревянного на капище. И вот это действительно страшно. Ни с каким инверсером не сравнишь. Смотрит на тебя и вроде не видит, а как мечом махнёт, смерть. Не дай бог в бою ему в лицо посмотреть. Даже своим жутко бывает, хотя и привыкли, а уж врагу случалось наскочить на него какой молодец. Глянет в лицо этого пья, застынет, ни рукой, ни ногой пошевелить. Андрюха, правда, таких не убивал. Флашмяг глушил. Так он хороший воин, очень хороший и научить может многому. Научиться у него трудно. Потому что не говорит, словами объяснить не может. Нет. А почему? А вот попроси его у тебя получить, сам увидишь. Деда, попроси его ты. Он тебя послушает, а если я попрошу, может и не захотит. Вон он как раз едет. Ладно. Андрюха, вот Михаила просит его воинскому делу поучить. Возьмёшься? Нимой лишь слегка повернул голову, надеяв в голос. Услышав вопрос, коротко кивнул и поехал дальше, как будто ничего и не было. Дед, а чего он согласился? А когда учить будет? Не знаю. Никогда учить станет, ничему учить. Я тебя предупреждал, учиться у него трудно. Но если уж сам напросился, терпи. Вечером Нимой долго рылся в вооружении кладовой. Коллекция оружия у деда за годы уйми походов накопилась изрядная. Да и от прадеда немало осталось. По нему гремело железом, хлопал крышками сундуков. Наконец вышел, держа в руках небольшой, как раз мишки по руке кинжал и подкольчужную рукавицу из толстой кожи. Поманив к себе мишку, он отдал ему рукавицу, а кинжал подкинул в воздух так, что тот сделал полный оборот. и словно сам по своей воле лёг рукояткой мнемому в ладон. Вопросительно посмотрев, понятно ли? Повторил тот же фокус несколько раз и протянул кинжал Мишки. Несколько дней Мишка в любой удобный момент только тем и занимался, что подкидывал и ловил кинжал. Кожаная рукавица спасла его от множества травм, но дважды он порезался достаточно сильно. Стоило только ослабить внимание, и оружие начинало жить собственной жизнью. Кожаная рукавица пришла в негодность после нескольких дней занятий, и это был единственный результат. Ничему плотному Мишка не научился. Ни мой, казалось, совершенно не интересовался успехами ученика, даже тогда, когда Мишка упражнялся у него на глазах. Ни разу не попытался дать совет или исправить какую-нибудь ошибку. Мишка попытался обдумать ситуацию, и результат размышлений оказался просто шокирующим. Его развели как лоха, причем не только мимой на пару с дедом, но и собственный организм. Блин, я что не знал, как учатся жонглировать? Да, сам не пробовал, но ведь ясно же, что начинать с остроотточенного оружия не позволит ни один здравомыслящий человек. А рукавица эта дурацкая, она же только помеха. учиться, насколько я понимаю, надо начинать с какого-то безопасного предмета и нарабатывать рефлексы свободными руками, которые ничего не сковывает и не лишает чувствительности. Не мой же сделал всё с точностью до наоборот. А сам-то не мой умеет. Что он мне показал? Только то, как подкидывать и ловить нож одной правой рукой. Дед сказал, что он очень хороший воин, с чего бы вдруг 22 года, рядовой ратник, очень сильный физический и, если верить деду, способный напугать своей рожей кого-то особо впечатлительного. И где здесь воинское искусство? На палецком поле его вообще нашинковали бы как капусту, если бы не дед. Но я-то почему так дешево купился? Понятно, если бы я и в самом деле был 12-летним пацаном. Взрослый дядька учит обращаться с боевым оружием, уписаться от счастья. Что произошло? ни мой. Всё дело в нимом. Неподвижное лицо, минимум объяснений, некая загадочность, навеянная дедовым вранём, просто какой-то гуру, сенсей и шалинский монах в одном флаконе. Насмотрелся там ещё всякой муры по телевизору и спроецировал это на нынешнюю действительность. Получилось: пацан в восторге, а взрослый и не чешется, потому что сам себе замазал глаза голливудскими штампами. Да, सर, за пацаном-то, оказывается, нужен глаз за глаз. Его вроде бы и нет, а на самом деле он вами управляет не меньше, чем вы им. Адетта за честь врал. Вообще-то по большому счёту он и не врал. Не мой по сравнению со мной действительно великий воин. Где-то от меня просто отвязался. Хочешь учиться? Вот тебе учитель. А Андрюха от Великого Алма сразу боевой кинжал пацану вручил. А чтоб дитё не зарезалось ни на роком, присаво купил куковицу. Блин, даже не смышлёно, самому перед собой неудобно. На кого умилился? Не мой, обычный деревенский парень. Не лапотник, конечно. Ратникцы по укладу и социальному положению, пожалуй, ближе к казачеству, но гру. Э, -да. позвольте вам заметить, сер Майкл, развели вас как узбека на одесском привозе. Весь следующий день Мишка потратил на то, чтобы изготовить деревянную копию кинжала, строго соблюдая соответствие веса, балансировки и длины. Получилось далеко не сразу, но зато тренировки начали давать ощутимый результат. Сдавать зачёт Мишка решился только тогда, когда не просто научился уверенно ловить подброшенный кинжал, но и разучил несколько трюков, тайно рассчитывая удивить Немо. Тот совершенно невозмутимо просмотрел весь цирковой номер с бросками из-под колена, из-за спины, жонглированием прямым и обратным хватом, а потом указал пальцем на Мишкину лошадь. Пришлось начинать всё заново, но у неё стоя на земле, а сидит верхом. Сначала на лошади идущей шагом, а потом и на рысях. Каждый раз, когда кинжал не удавалось поймать, приходилось слезать на землю, а потом снова забираться в седло. Первый день конных упражнений Мишка у Майлса, так, что ближе к вечеру, в очередной раз, подобрав оружие с земли, просто не смог забраться на лошадь. Да он же меня не просто обращения с кинжалом мучить, я же попутно научусь конём одной рукой управлять, в седло единым махом залетать, да и мышцы накачаю не хуже, чем на турнике. Ну даёт Андрюха. А я его тупой деревенщина посчитал. Он же мне первую задачу улучшение физической формы, реализует, как будто знает, что я сам для себя решил. Как выяснилось, планы невола простирались намного дальше, чем мог вообразить себе Мишка. После отчёта ученика об освоении очередного приёма, он, как и прежде, не проявляя никаких эмоций, просто переложил кинжал из правой Мишкиной руки в левую, и мучения пошли по новому кругу. Однажды, уже в середине лета, Когда кинжал не просто упал на землю, а воткнулся почти вертикально, Мишка попытался подобрать его прямо с седла, благо его лошаденка была малоросла. На первом заходе он промахнулся, не дотянувшись до рукояти. На втором чуть не сверзился вниз головой. Потом опять промахнулся. Получилось только с четвертого раза. После этого скакания с лошади на землю и обратно прекратились, правда и кинжал стал падать гораздо реже. Мишка был слишком замечанен, доволен собой, но однажды немой протянул ему второй кинжал, точно такой же, как первый. Он что, циркача из меня сделать решил? А лошадю как править? Нет, я, конечно, знаю, что можно управлять ногами, но лошадь-то этого не знает. Это ж придётся ещё и дрессировщиком стать. К тому времени, когда зарядили дожди и на деревьях начали желтеть листья, Мишка запросто мог наняться артистом в бродячий цирк. Он жонглировал тремя кинжалами на полном скаку, втыкал их в землю, а потом собирал, свешиваясь с седла. Мог, подкинув и дав сделать несколько оборотов, поймать кинжал не рукой, а ножнами. Лошадь слушалась его беспрекословно без всяких поводьев, а на конскую спину он взлетал, едва положив на нее одну ладонь. Немой, посмотрев на всю эту вольтежировку, впервые за все время не дал нового задания, а вечером привел мышку к деду. и знаком потребовал показать результаты учебы ему. Дед прокомментировал увиденное, совершенно неожиданное фразой. «Хе-хе, на празднике покажешь девке и млеть будет!» После этого немой, отобрав у Мишки один кинжал, садил его в ствол дерева, стоявшего примерно в десятке шагов, и отвернулся, потеряв к ученику всякий интерес. Мишка даже не сразу понял, что это новое задание. Похоже, наконец началась боевая учёба. Метание ножа в цель это уже не игрушки. Не бросил Мишка и упражнения на спортивных снарядах. Благо в лесу, рядом с пастбищем, всегда можно было найти подходящую ветку. К концу лета он легко перекрывал все нормативы, портившие ему жизнь во время службы в советской армии. Все эти выходы силой, подъёмы переворотом, подтягивание, отжимание на кулаках и прочее. Выполнение первой задачи физического развития можно было признать продвигающимся успешно. Ироху он ростом за лето не догнал, но разница ощутимо сократилась. В силе тоже не догнал, а вот в ловкости и скорости превзошёл. Один на один против Ирохи теперь выйти не боялся, хотя явной победы ни разу не одержал. Расходились по большей части в ничью, если не вмешивался никто из Ирохиных приятелей. Впрочем, и эту проблему удалось, если не решить, то значительно снизить ее остроту. Всех, кто вмешивался в его разборки с Ерохой, Мишка потом отлавливал поодиночке и лупил настолько крепко, насколько удавалось. Если победа оказывалась несомненной, Мишка не ленился объяснить поверженному противнику смысл пословицы «двое дерутся, третий не лезь». В подавляющем большинстве случаев нравоучение цели своей достигало. В конце концов и довольно быстро Ероха утратил интерес к издевательствам над Мишкой. Удовольствие становилось всё меньше, а неприятностей всё больше. Но Мишка ироху в качестве теста на уровень физического развития на заметку взял. В тот день, когда он сможет недвусмысленно и неоспоримо взять над Ерохом верх, он решил считать окончанием первого этапа выполнения поставленной перед собой задачи. С решением второй задачи подъёма уровня благосостояния семьи, поначалу получались сплошные обломы, причём винить в этом низки пришлось самого себя, и прежде всего за не предусмотретельность. К первому краху его привели чисто теоретические рассуждения о том, что литовкой косить намного удобнее и производительнее, чем корячиться, согнувшись три погибели, с горбушей или серпом. Его доводы никого не убедили. а доказать свою правоту экспериментально Мишка не мог по двум совершенно убойным причинам. Во-первых, негде было взять косу литовку, во-вторых, сам он её в руках ни разу в прошлой жизни не держал, хотя неоднократно видел, как это делают другие. Даже не по телевизору, а в натуре, что, впрочем, делу никак не поспособствовало. Так что, в смысле, мне налаживание производства и продажи прогрессивного сельскохозяйственного инструмента пришлось распроститься. Второй провал ознаменовался звонким подзатыльником в купе с краткой, но энергичной рекомендацией заткнуться и не лезть не в своё дело. Огрёв это всё Мишка в качестве гонорара за проект продажи излишков оружия и покупки на эти деньги холопов. Самое обидное заключалось в том, что никакой конструктивной критики и предложения не было и речи. Дед его даже не дослушал. Виду стол радикальной реакции аудитории на, казалось бы, вполне разумный и реальный бизнес-план, а возможность и заняться розничеством, Мишка не решился даже заикаться. Суровая проза жизни вынудила сделать поправку на специфику восприятия аудиторией, изatkнулся надолго. Поэтому в отпущении самому себе месячный срок уложиться не удалось. Более того, склонен из президента фирмы Дед Корней и родственники к методам физического давления на оппонента, его консерватизм, доходящий прямо-таки до вопиющего ретроградства, и отсутствие у младшего партнёра возможности подкрепить свои теоретические посылки натурным экспериментом, вынуждали Мишку впредь изыскивать не только актуальный в имеющихся обстоятельствах идею, но и способы продать её таким образом, чтобы предложение не было отвергнуто, что называется, с порога. Решение пришло в середине лета, и толчком для его появления опять послужил зрительный образ. Сельская жизнь на развлечения не богата, поэтому, когда однажды вечером обычные шумы, сопровождающие жизнь села, перекрыл отчаянный женский визг, а потом к нему одновременно добавились громкий детский крик собачий скулёж и смачные фольклёрные обороты в мужском исполнении, это хоровое выступление не могло не вызвать любопытства соседей. Ко всему прочему, через некоторое время к голосам добавился ещё и запах дыма. К пожарам жители Ратного, по понятным причинам, относились очень серьёзно, а потому уже через несколько минут и во дворе, над которым поднимался довольно жидкий дымок, и возле него было не протолкнуться. Тревога, впрочем, очень быстро сменилась весельем, и собравшаяся толпа, обретя внеплановое развлечение вместо необходимости производить пожаротушение с сопутствующими ему мероприятиями, расходиться не торопилась. Мишка вместе с другими ребятами, шмыгнувши в толпе, вскоре уловил юмор ситуации. Оказывается, в поленнице дров, сложенной в несколько рядов под навесом, поселились осы. Хозяйка, вытаскивая полешки, Постепенно добралась до того места, где жили воинственные насекомые и по тревоге жилой. Осы всем скопом поднявшиеся по тревоге, дали прикурить всем находящимся поблизости так, что крики были слышны почти во всём селе. Хозяин дома, у которого уже заплывал волдырём правый глаз, а правое же ухо цвело как райское яблочко, побыстрому соорудил факел из бересты и ответно дал прикурить осам, сгоряча чуть не устроев пожар. «Вот ведь пакость какая!» — услышал Мишка чей-то голос в толпе. «Нет, чтоб пчелы поселились, брали бы мёд прямо у себя во дворе!» Мишка представил, как хозяин в сетке и с дымокуром лезет в дрова за мёдом и... «Опаньки! Дед же был бортником!» «Ну не может он в лес ходить и по деревьям лазать! Так можно же дерево с пчелиным дуплом срубить и притащить куда-нибудь, где с ним будет удобно работать!» «Да не одно дерево, а несколько! Сколько выйдет? Получится пасека!» мёд и воск здесь товары, письма ходовые даже являются предметом экспорта, если не ошибаюсь. В Новгороде точно идут на экспорт, а здесь неважно, главное, дед займётся привычным и прибыльным делом, а пчеловод не пастух, совсем другой статус и доход совсем другой. Теперь весь вопрос в том, как идею продать. Просто так дед может опять не дослушать, а по-второму разу к нему и вообще не подступишься. Спокойствие SR, только спокойствие вы кто? Управление цели прачка. Управлять можно двумя способами: принуждением и манипуляцией. В вашем распоряжении имеется только второй. Что такое манипуляция? Попросту говоря, создание условий, когда управляемому кажется, будто он действует по собственной воле или в собственных интересах. Вот и попробуем подвести деда к нужным выводам так, чтобы он этого не заметил. Перед Сэр Майтом вас ждут великие дела. Деда, а зачем перед бортю колоду на ремне вешают? Начал Мишка разговор издалека. Чтоб весело. Ответ отличался железной логикой и лапидарностью. Но Мишка уже знал, что если всё делать аккуратно, деда можно так и разговорить. А зачем весело? Для спросо, Аёнка говорил. Медведей пугать. Самого бы его там подвесить, вот бы медведи напугались. Ну правда, дед, зачем колоду вешают? Она же тяжеленная, охота возится. Не впустую же силы тратят. Дед поскрёб в бороде и с сомнением поглядел на внука, явно размышляя, прогнать или пообщаться. Нет, вот ты и Михаил, что делаешь, когда тебе что-то мешает. Дед, похоже, остановился на втором варианте. Убираю. Вот и медведь лезет на дерево к дуплу, а колода мешает. Он ее лапой в сторону, а она качнется на ремне и обратно. Он ее опять лапой, а она еще сильнее качнется, да по башке ему. Он осерчает, да еще сильнее, а она тоже еще сильнее. А тут еще пчелы на шум вылетят и давай жалить. И что? А то, медведь взбелениться, да как хватит ее изо всех сил, а колода отлетит в сторону, да обратно. Бывает, так влепит косолапому, что тот из дерева сверзится. Почешет ушибленное место, плюнет, да и скажет. Ну его этот мёд. Пойду я лучше Михаилу Корнееву внука съем. А меня-то за что? А ты как та колода, тебя отпихнёшь, а ты снова лезешь. Дед явно намеревался заканчивать разговор, надо было предпринимать срочные меры. Деда, ты же много знаешь, а я мало. Хочешь, чтоб я дурнем вырос? А на что тебе, про борт ей знать? Ну ты же был бортником и я стану, когда вырасту. Сначала вырасти. Дед: А дерево с дуплом трухлявое? Бывает и трухлявое. А может упасть? Может и упасть. А куда пчёлы деваются, если дерево упадёт? Никуда. Если дождь в дупло не заливает, так и живут, но недолго. Почему недолго? Потому что дупло низкое, и всякий охотник до мёда достать может. На дерево-то лезть не надо. А если дерево обратно поставить? Дед наконец утратил безразличный вид. то ли начал сердиться, то ли наоборот, заинтересовался беседой. Да что ты, дурь, всякую спрашиваешь? Кому надо дерево обратно ставить? Гортнику. Если пчёлы передохнут или улетят, ему же убыток. И где же ты такого богатыря видел, который упавшее дерево поднять да на место воткнуть может? А зачем всё дерево? Можно только кусок с дуплом и лест высокой не понадобится. А ещё можно этот кусок поближе к дому отнести, чтобы далеко за мёдом не ходить. Ага. И пчёл научить, чтобы мёд не к себе носили, а тебе прямо в рот. Хорошо бы да не выйдет. А ты попробуй, вдруг выйдет. Я бы другое попробовал. Что ж, другое это. Смотри, деда. Мишка взял заранее подготовленную веточку. Вот дерево с бортю. Кончик ножа покрутился в середине ветки, создавая имитацию дупла. Вот оно упало и лежит. Прихожу я ночью, когда все пчёлы дома, закрываю дупло. Мишка облизал берёзовый листик и заклеил им дырочку. Потом отрубаю верх и низ. Два движения ножа, верх и низ ветки упали на землю. Беру тот кусок, где дупло с пчёлами, и отношу туда, куда мне надо. Там рою яму и вставляю дерево, чтобы не падало. Мишка воткнул обрезок ветки в землю. Перед утром открываю дупло, и пчёлы летят собирать мёд. Дупло над землёй невысоко, чтобы мне удобно было, а чтобы никто не лазал вокруг забор ставлю. Потом ещё одно дерево принешу, потом ещё. Только где столько упавших деревьев, сбор тянуть взять, я ещё не придумал. Ай-ай-ай. Как же ты так? Дед сочувственно покивал головой. Всё придумал, и про яму, и про забор, только вот самое главное где упавшие деревья? Бывший сотник вдруг резко замолк и уставился невидимым взглядом куда-то в пространство. После недолгого размышления Корнея Гейдж посветлел ликом и совершенно нещердитым голосом шуганул от себя внука. «А ну-ка, иди отсюда!» «Совсем своей трепотню извел!» «Иди, иди, делом займись!» «Хм, тихо!» «Чапай думать будет!» «Поздравляю, стар Майкл!» «Клиент заглотнул блесну до самого кишечника!» «Считайте, что вам аплодирует все прогрессивное человечество во главе с вселенским патриархом!» «Как зовут, не помню, но он не обидится!» Мишка уселся на свою лошадку и поехал вокруг стада, периодически оглядываясь на деда. Тот сидел возле потухшего костерка, крутил в руке Мишкину палочку и, кажется, что-то бормотал себе под нос. Через некоторое время Мишка услышал дедов крик: "Андрюха, Андрюха, подъезжай-ка сюда, разговор есть". Разговор продолжался недолго, дед что-то объяснял, бурно жестикулируя, а немой сидел рядом на корточках и изредка кивал. Потом дед забрался на лошадь и порысил в сторону села. Похоже, совещание окончилось, и дед отправился раздавать ценные указания и готовить операцию под кодовым названием «Борд». Автор проекта совершенно не по-детски удовлетворенно хмыкнул и отправился выгонять из кустов, надумавшую прогуляться в лес в буренку.